Когда Гранде затворил за гостями дверь, то кликнул свою верную нанету. Не спускай собаки, да и сама не ложись. Нужно работать. В 11 часов Карнулья придёт за мной из Фрафона. Жди его. Отоприим его поскорее, чтобы он не стучался долго. Во-первых, полиция запрещает шуметь по ночам. А во-вторых, никто из знать не должен, что я уезжаю. Сказав это Гранде, поднялся в свою лабораторию, и Нането услышала, как старик рылся, ходил, считал. Он работал осторожно и тихо, чтобы не разбудить жены и дочери, а главное спастись от любопытства племянника, которого проклянал он сквозь зубы, увидев свет в его комнате. В полночь Евгения, мечтавшей о Шарле, вдруг услышала стон. И ей показалось, что это из его комнаты. Уж не убился ли он? Он был такой бледный и мрачный. Вмиг накинула она чепчик, завернулась в мантилию и хотела выйти, но её приостановил свет, проникавший сквозь щели дверей её комнаты. Скоро она ободрилась, услышав тяжелую походку на нет, и голос ее вместе с шумом и ржанием приведенных лошадей. «Уж не увозят ли Шарля? Не уезжает ли он?» — подумала Евгения и осторожно отворила дверь в коридор. Она вздрогнула, встретив взгляд отца, взгляд озабоченный, холодный, рассеянный. Старик и Нанетта держали на плечах толстые коромысла, к которому на канате был прикреплен небольшой бочонок работы самого Гранде. В часы отдохновения или безделья. — Дева Пречистая, да сколько же это весит! — сказала Нанетта почти шепотом. — Да, жаль, душа моя, что все медь! — отвечал старик. «Берегись! Не задень свечки!» Сцена была освещена одним сальным агарком, поставленным на лестнице. «С тобой ли пистолеты, Корнулья?» — спросил Гранде у своего лесничего. «Нет, сударь. Да чего тут и бояться-то? Ведь не деньги. Разумеется, разумеется, ничего. К тому же я повезу вас скоро, кони знатные». Для вас, сударь, выбрали, что не наесть лучших лошадей. Хорошо, хорошо. А ты же сказал им, куда мы едем? Да я и сам-то не знал, сударь. Хорошо, хорошо. А крепкали повозка? Повозк-то крепкали. Еще бы, сударь. Да в ней хоть три тысячи можно увезти медью. Сколько в ваших бочках-то? — Я по весу узнала, — сказала Нанетта, — здесь верных тысяча восемьсот франков. — Замолчишь ли ты, Нанетта? — Жене скажешь, что я отправился в деревню. К обеду я возвращусь, живее, живее, Корнулье. К девяти часам нужно быть в Анжере. Повозг покатилась, — Нанята заперла ворота, спустила собаку и улеглась.